Ко всему еще Бише был некогда знаком с Пероном, чьи произведения знал наизусть. Потому неудивительно, что он поощрял молодого подчиненного, позволяя ему тратить сколько угодно времени на собственные вымыслы, забросив ради этого, если потребуется, все дела, и предоставляя папкам накапливаться на рабочем столе. По мнению добряка начальника, работа могла и подождать, тогда как поэтическое вдохновение ждать не может. Но за спиной этого ангела вскоре начались интриги. Служащие, получавшие меньше поблажек, упрекали любимчика папаши Беше в том, что он сочиняет пьесы вместо того, чтобы заниматься работой, за которую ему платят деньги, и думает, будто ему все позволено, если ему покровительствует Дивиолен. Дивиолен, до которого дошли эти разговоры, решительно их пресек заявив, что ему безотлагательно требуются услуги господина Дюма, который, хоть и кажется на первый взгляд несерьезным человеком, является одним из самых ценных сотрудников канцелярии. Александр немедленно решил воспользоваться случаем и добиться для себя еще кое-каких преимуществ. Набравшись дерзости, он нашел способ уберечь себя от недоброжелательства завидовавших ему писарей и прочей мелкой сошки. Взял, да и вселился самовольно в крохотную коморку, где конторские служащие обычно держали пустые склянки из-под Этот государственный переворот потряс поле-рояль от подвалов до самых верхних этажей. Девиолен снова призвал к себе виновного и задал ему головомойку. Но только для приличия. А в глубине души забавлялся, глядя на выходки чиновника-сочинителя. «И кто только подбросил мне такого шалопая», — ворчал он, хмуря брови. — Еще немного, и он начнет подбирать себе начальников под вкусу. — Ну, ладно. Вступай в свой кабинет. И Александр, радуясь, что так легко отделался, поспешил вернуться к своей Христине, которая нетерпеливо ждала его погребенные среди груды бумаг в окружении пустых склянок. Едва дописав последнюю строчку пьесы, Дюма заботился тем, как бы самым выгодным образом представить ее во французском театре. Поскольку, собираясь попытать счастье, он никак не мог решить, чьи рекомендации тут лучше воспользоваться, Лосань посоветовал ему обратиться за поддержкой к Шарлю Нодье, близкому другу барона Тейлора. «Дюма, — сказал он, — достаточно будет напомнить милому главному библиотекарю Арсенала, о встрече в театре на представлении вампира, о небольшой лекции на тему Эльзевиров, о беседе в Антракте, предметом которой служили гости из потустороннего мира. Александр послушался, хотя совершенно не верил в то, что от этого может быть какая-нибудь польза. Однако все уладилось как нельзя лучше. Надье поговорил с Тейлором, и Тейлор назначил Александру встречу у себя дома в 7 часов утра. Когда дюма явился королевскому комиссару, тот лежал в ванне, погруженный по горло в воду, и героически слушал чтение неким авторам, сочиненной им Гекубы. Пьеса была бесконечно длинной, и Тейлор нетерпеливо ждал финала, поскольку вода с каждым актом становилась все холоднее. Время от времени монотонное чтение прерывал еле слышный плеск. Наконец Гекуба испила до дна чашу скорби, исполна насладилась местью, после чего певец ее, благородных несчастий удалился, так и не сумев пробудить ни малейшего интереса у хозяина дома. Едва за докучным гостем закрылась дверь, как Тейлор, дрожа всем телом и чертыхаясь, выскочил из ванны, влетел в спальню, нырнул в постель и натянул одеяло до подбородка. «Захочет ли он теперь слушать Христину?» Обеспокоенный Александр поинтересовался, не лучше ли ему прийти на следующий день, но Тейлор проворчал. «Раз уж вы здесь, читайте, я вас слушаю». Александр неуверенным голосом начал читать. К концу первого акта, совершенно убежденный в том, что попусты теряет время, он робко спросил. «Сударь, мне продолжать?» «Ну, конечно, продолжать!» — воскликнул Тейлор. «Право же! Это очень хорошо!» Согретый словами Тейлора «не хуже, чем сам Тейлор своими одеялами», Дюйма приступил к чтению второго акта. Сцены сменяли одна другую, королевский комиссар все так же одобрительно кивал, и Александр в конце концов совершенно успокоился. Перевернув последнюю страницу рукописи, он уже нисколько не сомневался в том, что ему удалось завоевать уважение, а может быть и восхищение хозяина дома. В самом деле Тейлор сказал, что пьеса ему нравится и объяснил, что надо делать дальше в ближайшие дни. Теперь автору следует прочесть Христину комитету французского театра. Чтение было назначено на 20 марта. Явившись в этот день в театр, Александр застал там ариапак актеров, собравшихся вокруг длинного стола, накрытого зеленым сукном. Дамы были в украшенных цветами шляпах, мужчины одеты во фраки. На всех лицах выражение доброжелательного и сдержанного внимания. Оказавшись перед этими неумолимыми, по слухам, судьями, Александр решился поставить на карту все. Он чеканил стих и менял интонации в соответствии с тем, к какому переходил к персонажу. Когда же совершенно измученный и оробевший он, наконец, умолк, раздались громкие похвалы. Однако ликовать оказалось рано. После тайного совещания комитет объявил, что Христина будет принята лишь после нового чтения или же после того, как рукопись побывает в руках арбитра, выбранного труппой из числа писателей, внушающих им доверие. Отсрочка? Повод отклонить пьесу? Александр, безоглядный оптимист, счел это простой формальностью.